Высокий и не очень-то складный, он даже, сидя на стуле, был выше сестры. — Элька, я нашел маму! — Как нашел, — не поняла Аля. — Разве она пропадала? Я же с ней разговаривала по телефону полчаса назад, она была дома. — Да не нашу маму, а мою! Ту, которая меня бросила, ты представляешь? Она за эти годы несколько раз выходила замуж и все время меняла фамилии и переезжала. Но я ее все-таки нашел. Слушай!» Дальше Аля слышала плохо. В висках застучала. Перед глазами возникла кровавая марево. «Нет, нет, только не это. Господи, все что угодно, только не это!» Билась в мозгу единственная мысль. Настя с благодарностью приняла предложение Назара Захаровича Бычкова пойти вместе с ней к родителям Тани Шустовой. Доктор Бычков, хотя и без энтузиазма, но все-таки позвонил им, напомнил о себе и спросил, не согласятся ли они побеседовать с работником уголовного розыска о погибшей дочери. Судя по выражению его лица, на другом конце телефонного провода бурной радости по этому поводу не высказали, но, тем не менее, разрешили приехать. Прежде чем отправляться к Шустовым, Настя навела справки и выяснила, что отец девушки ушел в отставку и больше нигде не работал, мать же продолжает служить в бухгалтерии одного из подразделений ГИБДД. «Ты с ним не справишься», — убежденно сказал Назар Захарович, выслушав Настю. «Знаю, повидал я таких...» «Каких таких?» «Которые уверены, что весь мир лежит у их ног. А когда выясняется, что это не так, то винят не себя за то, что неправильно думали и неверно оценили ситуацию, а этот самый мир» который не хочет лежать там, где ему положено. Ты думаешь, он почему ушел в отставку, когда его дочь убили? Думаешь, от стыда? А почему нет? Осторожно заметила Настя. Вполне возможно. Он ведь по-хамски вел себя с потерпевшими, с теми, кто приходил в милицию со своей бедой. И случай с вашим сыном это доказывает. Ему было наплевать на чужое горе, а когда он на собственной шкуре прочувствовал, ему стало стыдно. «Вы полагаете, так не может быть?» «Может», — усмехнулся Никотин, — «только не с такими, как этот Шустов. Я таких много знал. Он не от стыда уволился, а от ненависти». Ведь когда он в дежурной части командовал, когда к нему люди со своими бедами или просто проблемами шли, а он их поганными тряпками гнал, чтобы работать не мешали, он был царь и Бог. Кого хотел, оформлял протоколом, кого хотел, отпускал, не безвозмездно, само собой, или взятку вымогал, или в наглую забирал то, что при задержанном было деньги там, ценности, мобильный телефон. Его помощники во время дежурства деньги зарабатывали, долги помогали выколачивать, мзду собирать и всякие иные функции по крышеванию выполняли, и с шуставом делились за то, что он их прикрывал. А он, в свою очередь, начальнику отделения отстегивал, чтобы тот закрывал глаза на то, что в дежурной части непорядок, и думал этот Шустов что все эти люди, с которыми он денежными отношениями связан, за него горой будут стоять и в обиду в случае чего не дадут. А потом его дочку убили и преступника не нашли.